Глава 10. Приятного аппетита. Не подавитесь, пожалуйста. Мари. Рука удобно лежала на согнутом локте брюнета. И я даже не подумала отстраниться, когда он предложил сопроводить меня в столовую. Мужчина ничего мне не сделал, в отличие от опекуна. но последнего я даже не взглянула. Пусть катит, куда направился. Надеюсь, вы не возражаете против моего соседства. Поинтересовался Мертон, когда до высоких раскрытых дверей оставался всего один шаг. «Нет, а разве есть варианты?» Я наивно похлопала ресницами, памятуя, что будет ещё двое мужчин непонятного возраста. Даже если дедули, то активность Рея подкупала. «А кому не нравится, что за ним пытаются ухаживать?» «Меня ваш ответ устраивает». Довольно отозвался спутник и повёл меня дальше. Вытянувшийся у дверей лакей склонил голову, а я едва не раскрыла рот от удивления. Столовая была в самых лучших киношных традициях. Светлая, просторная, с лёгкими воздушными тканями на окнах и огромным овальным столом, покрытым белоснежной скатертью. В общем, лорд купался в деньгах, и только сиротке Марии грозился урезать карманные деньги. И где справедливость? Рассуждать на эту тему можно было бесконечно, но некогда. Стоя у окна, нас уже поджидали двое незнакомцев лет тридцати. Именно в этот момент я неожиданно задумалась, а сколько же лет самому герцогу? Надо уточнить. «Рэй, ты снова с девушкой?» — воскликнул тот маг, что стоял ближе. Почему я решила, что тут маги, даже Рэй? Интуиция, ощущение назвать можно как угодно — Но я была уверена, что здесь присутствуют не просто люди, а очень одарённые индивиды, такие, как сам герцог. После слов незнакомца на лице моего спутника не дрогнул ни один мускул. Но то, что он пользуется спросом у девушек, я и сама знала. «Стив и Лонс, коллеги твоего опекуна», — представил мне магов Мертон. В лицах мужчин отразилась заинтересованность. Более того, они оба шагнули к нам. «Очень приятно, Марии», — ответила я, отпуская руку Рея. К моей руке снова потянулись, и это движение магов едва не заставило дернуться. Удачно, что вовремя поняла маневр. «А то хороша бы я была, прыгая по столовой перед тремя мужчинами-козой». «Бабники! Какие они все бабники!» Прикосновения губ к руке были нежными и почти волнительными. Я понимаю, что, окажись на моём месте другая девушка, то поведение этих товарищей было бы то же самое. Но настроение точно поднялось. Со стороны коридора послышалось женское щебетание. Вслед донёсся голос Риллана. Не иначе семейка Горбер прибыла. И сейчас ворвётся в столовую. «Леди Мари, позвольте за вами поухаживать», — вскинулся рыжий Стив, — указывая на ряд стульев у стола. «Остынь, сначала я!» — вклинился светловолосый Лонс, шагнув ко мне. «Наглецы!» — не скрывая иронии, отозвался рей и «Я уже договорился. Во время обеда леди мари сядет рядом со мной». «Какая прелесть!» — я едва не расхохоталась. «Бывало, что в один день я получала комплименты от двух парней». Но чтобы трое интересных мужчин соревновались за право сесть рядом со мной? Такого ещё не было. Понятно, что всё это несерьёзно. Но сидеть-то я буду рядом с ними, а вовсе не с опекуном. Что не могло не радовать. Поострить мужчины не успели, потому что в столовую вошла недостающая компания из четырёх человек. Если я всё правильно поняла, это мэр и его семейка. А вот мы провозгласил среднего роста мужчина заметным выпирающим брюшком и светящимися залысинами на голове. Впервые я задумалась, а так ли сильно магия, как её малюют Рядом с мэром семенила малая женщина в голубом платье. На этот раз баллонка висела на руке папаши, а сам герцог шёл рядом. При виде меня Сильвия недовольно поджала губы и кокетливо стрельнула глазами на лорда Эллиота. Мне пришлось сдержать усмешку, потому что девица точно решила, что я и соперница. А иначе зачем все эти ужимки? В ответ я расправила плечи, и тут же Рэй подставил свою руку. Лонс, с другой стороны, тоже не растерялся. Я не смотрела на Рилана, но активность мужчин рядом со мной трудно было пропустить. «Господин Гарбер, леди Гарбер, позвольте вам представить мою подопечную. Дочь Маркиза Салара». Мари. С Рэем вы уже знакомы. Также здесь присутствуют двое моих друзей, Стив Коллинс и Лонс Нортон. Какое-то ожидание мелькнуло в глазах всей прибывшей семейки. Не знаю, чего хотели видеть от меня эти люди, но к Никсонам я не обучена, хотя видела много раз по телевизору. Дрыгаться, смеша народ, просто не стало Слегка улыбнулась, игнорируя оболонку и лорда Эйлиота. Выручили мужчины, находящиеся рядом. Они поклонились прибывшим гостям, и ни один даже не дёрнулся к пухлой ручке жены мэра и его дочери. Я не стала задумываться, было ли с их стороны ко мне проявлено неуважение, или это всего лишь повышенный интерес. Всё было в норме. И я не оставалась одна наедине с тремя мужчинами, ведь кроме на столовой присутствовали слуги, которые завершали последние штрихи из дивных блюд на столе. А что касается поцелуев рук Гарбер, буду считать, что дамы не помыли руки, а Рэй, Стив и Лонс разглядели это на расстоянии. «Прошу всех к столу», — скомандовал герцог Рилон, и важные Гарберы двинулись за ним. Я совершенно не удивилась, увидев, что по правую руку от Рилона расположился мэр, а по левую — его дочурка. «Ути-пути, как мило». «Сразу ясно, кто тут метит в папеньки и сыночки». Мамаша Болонки уселась рядом со своим сокровищем. Опасалась, что кто-то может покуситься на такое чудо, и герцогу оно не достанется. «Леди», — бархатным голосом произнес рей отодвигая мне стул. Отказываться не стал. Села, расправила платье. Лонс улучил момент и неожиданно оказался сидящим с другого бока. Так что Стиву ничего не оставалось, как перейти на другую сторону стола и сесть рядом с женой мэра. На настроение мужчины это не сказалось. Он тут же подмигнул мне, что не укрылось от обоих соседей справа и слева. Обед начался. Зазвучали ни к чему не обязывающие разговоры. За мной и это действительно было очень приятно. Разве что то и дело ловило на себе внимательный взгляд герцога. «Видимо, не слишком доволен таким самоуправством друзей». «Скажите, Мари, а чем вы планируете заниматься?» Неожиданно обратился ко мне мэр. «Я знавал вашего отца, и он был весьма недорственным магом». Тут же я уловила любопытство всех присутствующих. В голове в пронеслось множество мыслей. «Мари должна была посещать балы». А так как маркиз не последний человек, то и с мэром пересекался. Так отчего они друг друга не знают? Или мужику, стоящему у руля столицы, некогда обращать внимание на каких-то там девиц? Приму это за подходящую версию. Я слегка улыбнулась, мысленно пожелав мэру налегать на заливное из местного аналога форели. Точнее, чем-нибудь занять свой род и житель долго. Опекун же, напротив, изобразил живой интерес и даже перестал излучать надменность. Видимо, в компании, где неприятной гостью являюсь я одна, очень неудобно постоянно казаться высокомерным. Сейчас Рилан выглядел примерно так же, как его друзья. Лет так 30-32, больше и не дашь. Не успел ответить. элиот всё же вклинился прежде меня. Боялся, что я вывезу какую-нибудь колкость. А тут целый мэр, и ему грубить нельзя. Вдруг от ручки очередь откажет. Моя подопечная владеет ведьминской магией и планирует поступать в Академию магии. Ох, как вытянулись лица всех присутствующих. Сразу ясно, слово «ведьма» действует на нервы добропорядочным горожанам. Разве что маги быстро справились. Рей так и вовсе в лице не поменялся. Крепкий мужчинка попался. все эти «Такая глупость!» — подала голос старшая леди Горбер, сморщив нос. Она обращалась не ко мне, а исключительно к мужу и к герцогу. Подозреваю, я сразу потеряла вес в её глазах. То ли дело наша Сильвия. Лучшие домашние учителя, игра на клавесине. Достойно выйти замуж, завести свой дом — вот что должно быть мечтой каждой юной аристократки и Я удержалась от того, чтобы закатить глаза. Даже стало интересно, что ещё, по мнению этой дамы, самое ценное для этого возраста. «Ах, мама, оставьте!» — влезла в монолог матери Сильвия. Балунка кокетливо улыбнулась герцогу, затем отцу. «Девушка хочет попробовать. Это достойно уважения. В конце концов, не поступит, всегда можно найти подходящего жениха. Думаю, это не составит труда для Марии». Если что, всегда можно надеяться на помощь герцога. Вот змеище. Горгона. Ведь кослака говорит, но всё в тон Рилану. Я почувствовала, что просто обязана сказать ей что-то колкое. Сдержалась. И вместо напрашивающегося ответа снисходительно улыбнулась, словно она права, а выйти замуж — так просто моя мечта. «А что?» «Нынче ведьмы стали учиться в нашей Академии магии, а не только в своей?» «Не знал», — вклинился в разговор мэр. «Да-да, я тоже не знала». Мужчина перестал жевать, ожидая ответа. Пришлось подать голос. «Когда им очень хочется, поступают», — ответила я, вложив в голос ноту таинственности. Сама же в это время смотрела исключительно на герцога. Он не спешил нарушать зрительный контакт. Рилан понял мой намёк, но игра была слишком тонкой, чтобы выразить хоть какую-то претензию. Что творилось за маской вежливого гостеприимства, я не знала. Но вряд ли что-то милое. Как я успела убедиться, благородством этот индивид не страдал. И ещё я точно поняла, он мог раздавить меня, как бабочку на ладони. Но то ли лень ему было, то ли играл, то ли смотрел за подопытный подопечный Высший маг, одним словом. Мой ответ был принят. Сильвия снова поджала губы, а потом расцвела, повернувшись к лорду Эллиоту. Мэр снова принялся что-то жевать, не забывая запивать бокалом вина, и только мои собеседники оживились. «Ведьмочка!» — протянул с каким-то предвкушением лон, стыча вилкой в стейк и отправляя кусок мяса в рот. А вспомнив слова девочек, что мать и ведьму рождует, начал подозревать в этом какой-то подвох. Сидящий напротив Стив сверкнул глазами, что только усилило моё подозрение. Я позволила себе лёгкую, ничего не значащую полуулыбку. «Вроде как нас просто так не возьмёшь, будто ты хоть трижды маг в седьмом поколении». Довольно быстро обо мне забыли, и началось обсуждение предстоящего приёма во дворце по случаю приезда иностранной делегации. Очень хотелось послушать, но Рэй, дождавшись, когда лакей наполнит бокалы вином, тихо произнёс. «Мария, вы действительно хотите поступать?» «Придется», — вырвалась у меня. О словах не пожалела. «Пусть понимает, как знает». «Но ведь вы ведьма. Это практически невозможно», — совершенно серьёзно произнёс рей Маг поднёс бокал губам, но взгляд чёрных глаз от меня оторвался. Казалось, пытался что-то рассмотреть, но не слишком настойчиво, без особого вмешательства. Тёмные глаза мага мерцали, отдавая чем-то нереальным. Прекрасное зрелище и жуткое одновременно. И было что-то в его словах такое, что меня насторожило. Да, мои шансы на поступление равнялись нулю. Похоже, дело не только в этом. Неужели магия настолько различна, и Рилан нарочно толкал меня к поступлению? Непонятно. «Мари, вы занятная девушка». «И если от идеи не откажетесь, то мне будет интересно узнать результат», — неожиданно сказал Рэй. Я не увидела подвоха, лишь интерес. Это подкупало и настораживало одновременно. От брюнета несло силой, как от Риона, а герцог точно был опасен. А что касается результатов поступления, так мне самой интересно. Я не стала отвечать, лишь улыбнулась, постаравшись придать своему лицу загадочность. А то... Сама не знаю, как всё выйдет. Ведь не у каждой девушки такой стимул — не быть отданной замуж надменным опекуном. Едва не притопнула ногой под столом. Это же надо, как попало. В 22 года мне пытаются навязать какой-то там брак. Нет, я буду сопротивляться. В крайнем случае сбегу. И пусть герцог Элиот Торрент Рилан позорит свою высокородную морду, пытаясь меня поймать.